Часть 4. Глава 10. Нино Ди Карера, молодой, красивый и ловкий фаворит короля Халоньи Бермуда и одновременно последний из часто меняющихся любовников требовательной супруги Бермуда, королевы Фруэлы, пребывал в состоянии тревожного недоумения. Он не имел ни малейшего представления, что ему делать. Замешательство его злило. Гнев подстегивало все возрастающее смущение из-за происходящего. Нино снял железный шлем и тряхнул гривой русых волос, являвшихся предметом зависти и желания большинства женщин при дворе Бермудова-Скалау. Белые облачка пара вылетали из его рта, а также изо ртов двух разведчиков и их коней в морозном воздухе раннего утра. За спиной Нино в этой долине, окруженной горами, остановился весь отряд. Его люди были хорошо вышкалены. Коней они развернули головами наружу, а мулов с сундуками золота из Фибоса поставили в центр кольца. Шесть сундуков. Дань за год с этого города неверных вальрассане. Первая выплата по ряс Обещание богатства, власти и еще гораздо большего в будущем. Конокрады из Вальеда не единственные, кто в состоянии приструнить ашаритов, этих жалких псов. И ему, Нино ди Карерри, поручили собрать эти сокровища и привести их в Эскалау до зимнего снега. Король многое обещал ему после возвращения. Королева... Королева уже наградила его в ночь перед отъездом. «Мой золотой!» — называла она его, лёжа в постели после безумств любви. Сейчас этот эпитет как никогда подходил ему. Он вёз золото, шесть сундуков золота, к вящей славе Джада и Холоньи, и графа Нино ди Карерри, который взмыл ввысь, словно золотистый ястреб. И кто знает, как высоко он еще может взлететь до того, как умрет и предстанет перед Богом. Но все это, это блестящее, великолепное будущее, зависело от того, сможет ли он благополучно доставить домой эти шесть сундуков. И что сейчас было более важно, сможет ли он заставить замолчать этот женский голос — который несется к ним вниз, в эту сверхъестественно гулкую горную долину. Лучше бы они в нее не выезжали. — Нино! Нино! Нино! О, дорогой мой! Это я, Фруэлла, твоя королева. Приди ко мне, любимый! Протяжный голос, высокий и ясный, звенел, как колокол, наполняя долину снова и снова. Помимо всего прочего, Нино Ди Каррера чувствовал, что заливается краской. Проклятие всей его жизни, характерное для светлой кожи. Это, разумеется, не голос королевы Фруэлы, но определенно голос женщины, свободно владеющей испиранским языком, и голос этот полон страсти. «Приди, Нино! Возьми меня! Возьми меня здесь, в горах! Сделай меня твоей!» Человеку, делающему карьеру при дворе короля Бермуда, никак не могло пойти на пользу прилюдное высказывание подобной просьбы, кем бы то ни было, где бы то ни было. А здесь эти слова слышало множество людей. Они звенели со всех сторон, отражаясь бесконечным эхом. Кто-то развлекался за счет Нина Ди Каррерры, и кто-то за это заплатит. Он старался не оглядываться на свой отряд, Но женский голос полной страсти продолжал в подробностях развивать ту же тему, и Нино явственно услышал за своей спиной сдавленный смех. «О мой неутомимый жеребец! Я должна обладать тобой! Заставь меня покориться твоему любовному искусству, мой возлюбленный!» В этом месте звуки разносились необычайно гулко. Это было прямо-таки противоестественно. И слова не просто слышались отовсюду, они многократно отражались, так что полные желания звуки его имени и живые описания предлагаемых действий звучали так, будто их пел хор в храме. Двое дозорных с пепельно-бледными лицами избегали его взгляда. В них не чувствовалось никакого веселья. Они в любом случае не осмелились бы улыбнуться, но вести, которые они принесли, не способствовали легкомыслию. Женщина, завывающая от желания, — это оскорбление, пусть даже смертельное оскорбление. Но вооруженные мужчины, ожидающие их в засаде впереди, — это нечто большее. Если судить по внешности и юному возрасту, Нино Ди Кареру можно было бы заподозрить в безрассудстве. Но он был осторожным командиром опытного отряда а его дозорные были особенно хороши. Немногие отряды получили бы предупреждение заранее. Большинство командиров чувствовало бы себя в полной безопасности в присутствии почти сотни всадников. Нина слишком хорошо понимал, насколько важен этот поход заданию и для Холоньи, и для него самого. Он послал дозорных и вперед, и назад, и на оба фланга, и они вернулись, только достигнув гор. Передовые дозорные заметили тщательно подготовленную засаду у северного выхода из долины. «Нино! Я вся горю! О, любовь моя! Я прежде всего женщина, а потом уже королева!» Почти невозможно сосредоточиться, когда такой голос наполняет чашу долины. Но сейчас сосредоточиться было жизненно необходимо. Тот, кто устроил эту ловушку, должен был точно знать, сколько людей у джадитов. А это означало, что они не имеют численного превосходства. И это грозило серьезными неприятностями. Люди в засаде не могли быть из Фибоса. Это было бы абсурдным – отдать золото, а потом напасть на них, чтобы его отнять. И эмир Бадир из Рогозы, под властью которого находился маленький богатый город Фибос – Сам санкционировал выплату этой дани, хоть и неохотно. Зачем выпускать деньги из хорошо защищенных стен, а потом атаковать на открытой местности? Зачем соглашаться платить, если чувствуешь в себе достаточно сил для нападения? Все это не имело смысла. И поэтому было очевидно, что засада организована бандитами. Нина порадовался тому, что все еще способен ясно соображать. Женщина на горе теперь делилась подробностями того, как она снимает одежду в предвкушении его появления и может разобраться в происходящем. Но проблемы все еще оставались. То, что происходило, все еще казалось непостижимым. Почти невозможно было представить себе банду грабителей, достаточно крупную, хорошо вооруженную, чтобы устроить засаду на пути сотни прекрасно обученных всадников джада. Тут Нина Дикарерри пришла в голову одна мысль. Он прищурился, почесал подбородок. «Если только... Я вся дрожу! Я умираю от желания, умираю! О, Нино, приди ко мне с коротким мечом на твоих чреслах!» «С коротким мечом...» один из разведчиков вдруг закашлялся и резко втянул голову теперь сзади где стоял отряд раздавались явственные звуки смеха это решило дело этого было достаточно эдрик ко мне живо дикарера отдал эту отрывистую команду не оборачиваясь и тут же услышал стук копыт за спиной да командир его коренастый расторопный заместитель Необычно раскрасневшийся возник рядом с ним. «Заставь эту женщину замолчать. Возьми пять человек». Эдрик постарался остаться невозмутимым. «Конечно, командир. Немедленно». «Приди, мой жеребец. Мы поскачем с тобой в рай». Теперь настала очередь Эдрика закашляться, отворачивая красное лицо. «Когда придешь в себя», — ледяным тоном произнес Нина, — «займись делом». — Возможно, тебе интересно будет узнать, что у выхода из долины нас ждет засада. Это быстро отрезвило заместителя. — Вы думаете, что эта женщина связана с... — Откуда во имя Джада мне знать? — огрызнулся Нина. — Займитесь ею, кем бы она ни была, и быстро возвращайтесь. Захватите ее с собой. Она нужна мне живой. А мы тем временем повернем обратно на юг и обогнем эту долину, как бы это ни увело нас от нашей дороги. «Ненавижу это место!» Он произнес это с большим чувством, чем намеревался. «Не хочу вести отряд в узкое пространство, которое враги хорошо знают». Эдрик кивнул и пришпорил коня. Воины услышали, как он выкрикивает имена тех, кто будет его сопровождать. Нина несколько секунд сидел неподвижно, изо всех сил пытаясь размышлять под возбужденные вопли женщины — которые разносились по всей долине. Несколько минут назад у него возникла важная мысль. Теперь она исчезла. Но вернуться — правильное решение. Он в этом не сомневался, как ни противно ему было отступать перед Ашарицким сбродом. Если эти бандиты имели наглость устроить ловушку, не стоило попадать в нее, каким бы сильным ни был его отряд. Здесь нужно было проглотить свою гордость. «Пока». «Месть, как говорят, — это вино, которое нужно вкушать медленно». Он услышал приближающийся топот копыт. Разведчики быстро посмотрели куда-то мимо него. Нина обернулся. Те двое, которым он поручил прикрывать их с тыла, галопом подъехали к ним, резко натянули поводья и остановились. «Командир, у нас в тылу вооруженный отряд. Они перекрыли южный конец долины». «Мой неистовый! Мой король! Возьми меня, я вся горю! Что делает эта проклятая женщина?» — рявкнул Нина. Он старался сдержаться. Ему необходимо было подумать, проявить решительность, не сердиться, не отвлекаться. Он секунду тупо смотрел на разведчиков, потом повернулся назад, на север и посмотрел на дальний конец долины. Темнота царила там, где горы сходились и образовывали длинную горловину, а солнечный свет исчезал. Засада впереди, и теперь пространство сзади тоже перекрыто. Стоит еще промедлить, и их возьмут в клещи. Если у врагов достаточно людей. Но откуда у них может быть много людей? Это какая-то ерунда. Сколько человек сзади? Бросил он через плечо второй паре разведчиков. Трудно сказать, командир. Первая группа человек двадцать пять или около того. За ними, кажется, идут остальные. Пешие? Конечно, командир. Разбойники не могут. Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Да, командир. Проси меня. О чем хочешь, о, мой истинный повелитель. Я твоя рабыня. Я лежу обнажённая и жду твоих объятий. Приказывай, повелевай мною. Выругавшись, Нина резко запустил пальцы в волосы. Они здесь заперты. Это невероятно. Как могло в этом месте оказаться столько бандитов? Он видел, что Эдрик со своими пятью воинами начал подниматься по восточному склону к вопящей женщине. Они смогут только часть пути проделать верхом, потом им придется спешиться. Она все время будет видеть их приближение. Он принял решение. Настала пора проявить решительность лидера. «Эдрик!» — взревел Нина. Тот повернул своего коня. «Вернись сюда!» Нина ждал вместе с четырьмя встревоженными всадниками возвращения своего заместителя. Эдрик спустился, осторожно выбирая дорогу. Потом галопом прискакал к ним. «Забудь о ней!» — хрипло приказал Нина. «Мы двинемся на север. Теперь позади нас тоже бандиты». «Если разбойники находятся с обеих сторон, то мы двинемся вперед. Они должны были разделить силы поровну. Нет смысла теперь ехать назад. Я передумал. Я не отступлю перед ашарицкими бандитами!» Эдрик мрачно улыбнулся. «В самом деле, командир, мы преподадим им урок, которого они никогда не забудут». Он развернулся и поскакал к отряду, на ходу выкрикивая приказы. Нина решительно нахлобучил шлем. «Эдрик молодец, в этом нет сомнений. Спокойная, уверенная манера заместителя служила поддержкой командиру. Его люди это видели и отвечали соответственно. У него был прекрасный отряд, великолепные кони, и каждый из всадников гордился тем, что его выбрали для этого задания. Кем бы ни оказались эти стервятники ашариты. У них будут основания пожалеть о своей сегодняшней самонадеянности». «За такой поступок, — решил Нина, — их необходимо сжечь. Прямо здесь, в долине. Пусть их вопли разносят эхо. Это будет предостережением. Следующие отряды, которые отправятся на юг за Данью, скажут ему за это спасибо». «Нино, мой сияющий, это твоя фруэлла». «Я умираю от желания!» Это женщина. Женщине придется подождать. Если она горит и умирает от желания, для нее тоже найдется огонь. Очень скоро. Рядом с теми, кто заставил ее участвовать в этом унизительном розыгрыше. Вот так, сосредоточившись в гневе, Нино Ди Карерра отбросил прочь растерянность и сомнения. Он выхватил меч. Его отряд уже выстроился в походную колонну позади него. Он оглянулся, увидел, как Эдрик коротко кивнул и поднял свой меч. «Во славу Холоньи!» — крикнул тогда Нина. «Вперед! Вперед во имя святого Джада!» Они поскакали на север, очень быстро, но в тесном строю. Мулы с золотом по-прежнему находились в центре отряда. Они пересекли долину, уже охваченные боевым пылом, с воинственными криками в предвкушении схватки. Страха они не испытывали. Они знали, кто они и на что способны. Они пронеслись в ярком свете солнца по покрытой инием траве и попали в тень там, где смыкались горы. Они с грохотом ворвались в темную расщелину, выкрикивая имя Бога, сто отважных, хорошо обученных всадников джада. Идар Ибн Тариф, который руководил сорока воинами на западной стороне горловины ущелья, без остановки сыпал проклятиями, проявляя удивительную изобретательность. С тех пор, как разведчики джадитов были замечены на склонах над ними. В них стреляли и короткое время гнались за ними, но впустую. Засаду обнаружили. Ловушка раскрыта. Долгая охота закончилась. Кто бы мог подумать, что командир Джадитов окажется достаточно осторожным, чтобы послать вперед дозор. У этого человека сотня всадников. Ему полагается быть самонадеянным, беспечным. Во имя Пресветлого Ашара, почему он так осторожен? на противоположном конце узкого, изгибающегося под острым углом ущелья у северного выезда из долины. Его брат и отец все еще ждали, не подозревая о катастрофе, которая только что произошла, и готовили лучников, чтобы выпустить оперенную смерть в ничего не подозревающих людей. Идар с тоской в сердце, уже собирался проскользнуть через затененное пространство и рассказать им о дозорных. Но тут зазвучал женский голос с восточных склонов эмин Назара долины Эха, где остановились эти вонючки, эти всадники с собачьими мордами. На этой стороне ущелья, над долиной, высокий голос был ясно слышен. Идар знал испиранский язык не слишком хорошо, но в достаточной степени — И он внезапно остановился. Изумляясь и даже забавляясь, несмотря на постигшую их катастрофу, он решил подождать развития событий. Джадиты собирались повернуть назад. Это было понятно каждому, кто хоть в чем-то разбирался. Если они заметили засаду, то должны были сделать все очевидные выводы. Они свиньи и неверные, но умеют воевать. Они должны вернуться назад из Аминха Назара и ехать более длинным кружным путем на запад. И не существовало другого места для ловушки между этим ущельем и землями Тагры, которое позволило бы восьмидесяти плохо вооруженным людям, сборищу лучников и головорезов, нескольким всадникам, ему самому, его брату и их печально известному отцу надеяться одолеть такое количество солдат. Ради золота стоило пойти на большой риск, и ради славы тоже, но, по мнению Идара, ни то ни другое не стоило неминуемой гибели. Он презирал джадитов, но был не настолько глуп, чтобы недооценивать их способности в бою. А его отец построил свою долгую карьеру на том, что всегда ввязывался в бой, Только на той местности, которую выбирал сам. Значит, все кончено. Упущен этот редкий шанс, появившийся так далеко на севере в самом конце года. Ну да так уже бывало, это игра. Они подождут, пока джадиты уберутся из долины и отправятся на запад. Затем они сами двинутся на юг и начнут долгое путешествие домой. Если бы зимние дожди и распутица не были так близки, они могли бы не спешить и найти некоторое утешение в набегах на земли Рогозы на обратном пути. На утешение, — мрачно подумал Идар, — нам не светит, пока мы не доберемся до собственных каменных стен. Ему хотелось выпить прямо сейчас, но отец это запрещал. Не из-за религии, конечно, а как командир во время рейда. Так он правил уже сорок лет. Идар восстал бы против притеснений старика, если бы не две вещи. Он любил его и боялся больше, чем кого-либо из живущих. «Смотри — Смотри! — прошептал один из лучников рядом с ним. — Во имя Ашара, смотри! Идар посмотрел, и у него перехватило дыхание. Они приближались. Бог лишил джадитов разума, или, возможно, это сделал женский голос. Кто знает, что заставляет людей совершать подобные поступки. Идар знал только то, что он, его брат и отец, и их люди скоро вступят в такое сражение, какого не знали уже много лет. Их засада раскрыта, а всадники все равно едут сюда. Джадиты приближались к ущелью, сотня всадников и шесть мулов в середине. Они двигались слишком быстро. Они ослепнут, и Дар это знал, как только попадут в тень, туда, где крутые склоны закрывают солнце. Они совершают ужасную ошибку. Пора их заставить заплатить за нее. Его стрела полетела первой. Он выпустил вторую и третью, потом пустился бежать, скользя вниз по склону туда, где джадиты и их кони проваливались в вырытые заранее ямы, Налетали друг на друга, перепутавшись руками, ногами и копытами, с воплями падали на острые копья, вбитые в холодную землю. Как не быстро бежал Идар, он видел, что отец его опередил».